Глава 27. Как хорошо иметь две тетивы на своем луке. Манекан выходил от короля очень довольный, что ему удалось так счастливо выпутаться. Как вдруг, спустившись с лестницы, он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Он оглянулся и увидел Монтале, которая, наклонившись к нему, таинственно прошептала. — Сударь, пожалуйте сюда поскорее, прошу вас. «Куда, мадемуазель?» — спросил Манекан. «Прежде всего, настоящий рыцарь никогда бы не задал мне такого вопроса, а просто пошел бы за мной, не требуя никаких объяснений». «Хорошо, мадемуазель», — согласился Манекан, — «я готов вести себя по-рыцарски. Слишком поздно. Теперь у вас нет никакой заслуги. Мы идем к принцессе». «А вот как? К принцессе?» И он пошел за Монталя, которая бежала впереди, легкая, как голотая. На этот раз, — говорил себе Монекан, — охотничьи истории будут, пожалуй, неуместны. Попробуем, однако, если понадобится... Ей-богу, если понадобится, выдумаем еще что-нибудь. Монталя все бежала. Как это утомительно, — думал манекан, напрягать одновременно ум и ноги. Наконец они пришли. Принцесса окончила свой ночной туалет и была в изящном пеньюаре. Она кого-то ждала с явным нетерпением. Поэтому Монтале и Манекан застали ее подле самых дверей. "Наконец-то", воскликнула она. "Вот господин Доманикан", представила Монтале. Манекан почтительно поклонился. Принцесса знаком приказала Монтале удалиться, фрейлина повиновалась. Принцесса молча проводила ее глазами и подождала, пока двери за нею закрылись. Затем, обращаясь к манекану, молвила. — Что случилось? — Говорят, в замке кого-то ранили. — К несчастью, да, принцесса? — Господина Дегиша. — Да, господина Дегиша, — повторила принцесса. — Мне уже известно об этом, но только по слухам. — Значит, несчастье случилось действительно с господином Дегишем? — С ним самим, принцесса. «Знаете ли вы, господин Домонекан, с живостью сказала принцесса, что король питает отвращение к дуэлям?» «Конечно, принцесса. Но дуэль с диким зверем не осуждается его величеством». «Надеюсь, вы не оскорбите меня предположением, будто я поверю в нелепую басню, пущенную неизвестно для чего, согласно которой господин Дегиш ранен кабаном. Нет, нет, сударь, истина обнаружена, а в настоящую минуту господин Дагиш не только страдает от раны, но подвергается еще опасности лишиться свободы». «Увы, принцесса», — вдохнул Манекан, — «мне это прекрасно известно, но что же делать? Вы видели его величество?» «Да, принцесса. Что вы сказали ему?» «Я рассказал ему, как господин Дагиш сидел в засаде, как из рощи Рошен выскочил кабан, как господин Дагиш выстрелил в него и как, наконец, рассверепевший зверь бросился на стрелка, убил его лошадь и серьезно ранил его самого». «И король всему этому поверил?» «Вполне». «Вы меня удивляете, господин Доманикан. Вы меня очень удивляете!» И принцесса принялась расхаживать по комнате, бросая по временам вопросительные взгляды на маникана, неподвижно и бесстрастно стоявшего на месте, которое он занял, войдя в комнату. Наконец принцесса остановилась. «А между тем, — начала она, — все в один голос объясняют эту рану совсем иначе». «Каким же образом, принцесса? — спросил манекан, — Простите, что я задаю этот нескромный вопрос вашему высочеству. И это спрашиваете вы, ближайший друг господина Дагиша, поверенный его тайн? Ближайший друг да. Поверенный его тайн нет. Дагиш из тех людей, которые никому не доверяют своих тайн. Дагиш очень скрытен, принцесса. Хорошо.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 «И вы думаете, что король поблагодарит вас за вашу подобострастную ложь, когда узнает завтра, что господин Дагиш затеял ссору из-за своего друга, господина Доброжелона, и что ссора эта привела к поединку?» «Ссора из-за господина Доброжелона?» — наивнейшим тоном произнес маньякан. «Что вашему высочеству угодно сказать этим? Что же тут удивительного?»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 Точно он меньше всего на свете ожидал услышать это имя. «Что с вами, господин Домонекан? Почему вы подскочили?» — иронически усмехнулась принцесса. «Неужели и вы имеете дерзость сомневаться в ее добродетели?» Но во всей этой истории не было и речи о добродетели мадмуазель де Лавальер, принцесса. «Как?»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 «Разве вам неизвестно, что господин Доброжелон — жених мадемуазель де Лавольер, и, отправляясь по поручению короля в Лондон, он попросил своего друга, господина Дегиша, блюсти честь интересующей его особы?» «Больше я не произнесу ни слова. Ваше высочество осведомлены гораздо лучше меня». «Обо всем предупреждаю вас!» Манекан рассмеялся.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 Он узнает, что господин Доброжелон избрал охранителем сада Гиспирит своего друга, господина Дегиша, и что последний укусил маркиза Деварда, осмелившегося протянуть руку к золотому яблочку. А вам не безызвестно, господин Доманикан, ведь вы знаете очень многое, что и королю очень хочется полакомиться этим яблочком. И он, пожалуй, не особенно поблагодарит господина Дегиша за то, что тот взял на себя роль дракона.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 повысил голос манекан, изображать вам негодование, раздражение и бешенство бедняги Дегиша, когда до него доходят слухи, распускаемые об этой особе. Неужели мне придется, если вы будете упорно отказываться угадать имя, которое я из уважения к нему не решаюсь произнести? Неужели мне придется напоминать вам сцены между принцем и милордом Бекингемом и сплетни, пущенные по поводу изгнания герцога?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 Вас больше не удивит ни горячее желание графа затеять эту ссору, ни та удивительная ловкость, с которой он перенес ее на почву, чуждую вашим интересам. Им было проявлено необыкновенное искусство и хладнокровие, и если особа, ради которой граф Дегиш дрался и пролил кровь, действительно должна быть признательна раненому, то право не за пролитую кровь,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 Граф угодил двум лицам сразу. Ведь господин Деброжелон тоже должен быть очень признателен господину Дегишу. Тем более признателен, что везде и всегда будут считать, что честь Лавальер была защищена этим великодушным рыцарем. Манекан понял, что в сердце принцессы еще остались некоторые сомнения, и его упорное сопротивление подогрело их.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 а лечит графа-врач Его Величества, господин Вало, с помощью одного коллеги, которому перенесли господина Дагиши. — Как? Он не в замке? — Вы, принцесса, бедняге было так плохо, что его не могли доставить сюда. — Дайте мне его адрес, сударь, — живо сказала принцесса. — Я пошлю справиться о его здоровье. — Улица Фэр, Кирпичный дом с белыми ставнями. На дверях написана фамилия врача. «Вы идете к раненому, господин Доманикан. «Да, принцесса». «В таком случае окажите мне одну любезность». «Я весь к услугам вашего высочества». «Сделайте то, что вы собирались сделать. Вернитесь к господину Дагишу, удалите всех находящихся при нем и уйдите сами». «Принцесса, не будем терять времени на бесплодные пререкания».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 Манекан тотчас же, согласно данному слову, не оглядываясь, отправился по улицам Фонтенбло к дому врача.